Глава седьмая «И куда, спрашивается, эти двое сгинули?» — проворчала Нейз. Истекал третий день, как Тхус и Алхимик отправились в город. Наползала темнота. помрачневшие деревья уныло раскачивались на примчавшемся с моря ветру. Назначенное время миновало, а Терны и Ксарберус все не возвращались. Заволновался и демон. подобралась, настороженно поблескивая глазами в сторону ситхи и гончая. «Недостойный тоже не понимает», — развел лапищами к район. «Но город, как туда сунуться? и что могло задержать двух многомудрых?» «А не могли ли они просто задержаться по естественным надобностям?» Метнув ядовитый взгляд на стайне, предложила Нейс. «По каким еще таким естественным?» — удивился демон. Ну, по обычным таким мужским надобностям. Медоточиво ответила Ситха. Стайни отвернулась, скрипнув зубами. «Например, посетить веселых и изговорчивых дам, коих не отпугнут непочтенный возраст нашего высокоучёного доктора, ни шипы доблестного тхуса». «Быть не может», — оскорбился демон. «Не могли многомудрые настолько забыть долг обязательство. «Бывает так?» — издевалась Нейз. что одна смазливая мордашка до да упругая попка заставляли забывать о долге и обязательствах куда более многомудрых. Стайни застыла, словно вонзенный в землю клинок, кулаки судорожно сжаты. «Не стоит так волноваться», — продолжала Ситха. «Терн способен за себя постоять». Гончу из демонстративно не замечала. «Но на него могли напасть из-за угла внезапно». Оглушить предательским ударом, подобно тому, как меня недостойного вырвало в ваш мир заклятие какого-то грязного тенгского шамана. Демон вдруг захрипел и осекся. Эй, Мэтр, ты чего? Всполошилась в стайне. С демоном творилось что-то непонятное. Только что он сидел спокойно, но потом длинные пальцы, увенчанные острыми когтями, начали нервно подрагивать. Крайон что-то забормотал себе под нос на непонятном языке, потом вскочил, закружился по полянке. Пасть демона оскалилась, зубы клацали, глаза вспыхнули темным огнем. «Мэтр, что с тобой?» Крайон не ответил. Вместо этого он вскочил и пошатнулся, нелепо взмахнув передними лапами. Челюсти раскрылись и клацнули, резко захлопнувшись, с губ полетела пенящаяся слюна. Взор обессмыслился, глаза налились кровью. Ситха коротко взвизгнула и бросилась на утек. В тоже сделала движение прочь, но вдруг резко замерла и кинулась обратно, и совсем как терн положила ладонь на черную, заходившую ходуном чешую. Крайон взревел, с гроба стал коротко застанавшую гончую, и одним прыжком оказался возле исполинского дерева с хряском, впившись клыками в массивный ствол. Далеко ситха, конечно же, не убежала. Зрелище, как взбесившийся демон станет пожирать отвратительную гончую некрополиса, Гончую, придавшую лютой смерти всю родную ветвь Нейс, такого она пропустить не могла. Однако клыки краёна терзали отнюдь не человеческую плоть, всего лишь неподатливую сердцевину старого и жесткого астралиста. Демона корчила и гнула, он издавал жуткое рычание. Во все стороны летели щепки, и стая не тоже моталась, словно щепка, придавленная к чешуйчатой броне. Длилось это довольно долго, но мало-помалу припадок стал ослабевать. Немного подумав, ситха вышла из зарослей. Демона вновь терзали последствия призывания, грубого и ранящего, использованного колдуном таенгов. Мэтр Крайон мычал и размахивал лапами. Землю вокруг покрывали обломки коры и щепки. «Так», — выдохнула Нейс, — «а ты опять, значит, за старое? Ненадолго тебе Терн помог?» Демон что-то промычал по неволе неразборчиво. «Он справился». С обидой бросила помятая стая, кое-как поднимаясь с истоптанной травы. «Тёрн? Далеко!» Только и смог простонать, наконец, к район. «Ты о чём?» «Ткуса поблизости нет. Его заклятья помогали мне держаться». «Как это нет?» — аж подскочила стаяни. «Куда же он делся?» «Не знаю». Демон обессиленно закрыл глаза и растянулся прямо на голой земле. «Просто перестал его чувствовать, и сразу, сразу...» Он едва шевельнул лапой, указывая на истерзанный ствол. «Но это ничего не значит. Недостойный справился и, значит, может отправляться на поиски». «Погоди, не срывайся с места!» Пробурчала в ответ Нейс. «Я же говорю, этот хус небось, не упустит случая в волю погулять и поесть. Без нас, разумеется!» Как ты можешь так говорить? Вскинулся демон, отбросив обычную многомудрую, с достойнейшей, и разом забывая о только пережитом ужасе. Ты хотела сбежать, бросив терны еще тогда, в храме. Стыд и позор, если только на вашем несчастном плане знают, что такое стыд. А ты меня не стыди, покраснела Ситха. Ты мне вообще никто, и я тебе ничем не обязана. Тебе тхус нужен, иди спасай. Ты нам именно что обязана? Взревел Крайон, потрясая внушительного вида кулачищами. «Забыла, как тебе из лап Тээнгов вытаскивали? Мниться мне стоило б тебя там и оставить. Тьфу, слушать противно. Я поэт, никак не воин, отлично вот понимаю, а ты нет. Если б не многомудрый доблестный терн, варится б тебе в котле неблагодарное. А потом черепушки твои глазницами пялится к дереву прибитой, охранять кон границу племени тенгов. Тебе этого хочется?» Ситха не придумала ничего умнее, кроме всегдашнего. А я и не просила его меня спасать. «Разумеется, недостойная предпочла превратиться в бульон», — скорчил рожу демон. «Одним словом, я иду искать досточтимого тхуса. Трусов и неблагодарных с собой не зову». «Ага. И далеко ты уйдешь, позволь спросить?» Криво ухмыльнулась Нейс. «Только до городских ворот тебе и хватит. А потом сбежится весь этот проклятый городишко, так бы его и спалило». «Стражи с секирами, добрые обыватели с дрекольем, а то еще и Голема она объявится. Нет уж, мэтр, оставайся здесь, я сама пойду». «Ты?» Удивлению Краёна казалось нет пределов. «Я...» — передразнила его ситха. «Но только для того, чтобы ты от меня отстал. Мне эти ваши храмы Феникса равно как его пух-перо даром не нужны». «Тебе недостойное вообще ничего не нужно», — гордо заявил демон. «Ничто для тебя не ценно». «Даже такую редкость, как долгий керван. Ты не понимаешь, что надзвездные силы соединили нас воедино, и теперь как бы ни... Не... «У меня голова гудит от твоих разглагольствований», — ревкнула Ситха, вскакивая на ноги. «Ждите меня здесь, я сказала. Вернусь вместе с Терном и к Сарберусам заодно. Скоро. Вытащу их обоих из кабака, ну или из борделя. Что, я тхусов не знаю?» «Досточтимый Тёрн не тхус», — возмутился Крайон. «Он сам так сказал?» «Выглядящий неотличимо от Тхуса не потерпит ущерба, если я поименую его Тхусом», — язвительно бросила Ситха. «Но вообще говоря, очень мило, очень мило. Просто замечательно с его стороны завести нас сюда и скрыться». «Но ты же пойдешь его искать, правда?» «Правда, но не только. Хорошо бы разузнать, где вербуют в местные терции», — рявкнула Ситха. «Хватит с меня благотворительности. Пора я о себе подумать. Мне некуда идти, некуда возвращаться». Одна раскаявшаяся, как будто бы гончая, сожгла мой дом, весь мой рот, до последнего Ситха. Стани по-прежнему смотрела в землю. И ты, спасшаяся в храме Феникса только благодаря многомудрому Тхусу, теперь вот так легко покинешь его? Мэтр Крайон нашел силы воздеть руки к небу. Покину и глазом не моргну. После того, как приволоку к вам на аркане, хотя я и понятия не имею, что с ним случилось, завопила Ситха. Если ты прав, может, его уже давно нет ни в городе, ни в окрестностях, может, на корабле уплыл, может, вообще напился и с пьяных глаз свалился в канаву, где и утоп. Не смей. Тихо-тихо, но так что услышали Инеис и крайон проговорил о стаяне. Не смей его трогать. О, -о, -о, о! ухмыльнулась Ситха. Раскаявшаяся палачка моего племени заговорила. Кто бы взывал к справедливости, но не ты, отродье Некрополиса, и не пышься, не испугаюсь. Я тебя уделала настоящей полнокровной гончей. Уделаю и сейчас, когда ты всего-навсего человек. Хочешь убедиться? Соскучилась по игле до сердца? Тут ведь нет хуса, готового лечить любую шваль. Стойте, прекратите немедленно!» Взвыл демон, да так, что с нижних ветвей дождем посыпались листья. Как ни странно, это подействовало. Ситха поспешно натянула презрительную гримаску, пробурчав нечто вроде «Да не очень-то и хотелось руки об такая морать. Стая не промолчала, только кулаки судорожно сжимались и разжимались, тиская эфес. «Мы Кирван!» — внушительно проговорил демон, как бы невзначе демонстрируя когти, что заставили бы устыдиться собственной остроты даже лучшие южные сабли. Керван, кто бы что ни говорил! Керван возникший даже против нашей воли! Значит, он скреплен и запечатан силами, превосходящими всякое наше воображение! Не нам посягать на это!» Не нам срывать незримые печати. Даже мне, недостойному гостю сынова плана, это очевидно, а вы все тешите собственные самолюбия, находя радость в мелких и ничтожных ссорах. Прости, Мэтр, тихонько проговорила гончая, но я ни с кем не ссорилась и не собираюсь. Я лишь не могу слышать, как спасенное поносит собственного спасителя. А что ты. Запальчиво начала была ситха, однако вмиг осеклась, стоило когтю демона сверкнуть возле самого ее горла, куда быстрее, чем она успела бы послать стрелу до сердца. «Хватит!» Клыки краёна поблескивали, с черных губ стекала слюна. «Когда Кирван прекратит существование, иди на все четыре стороны, ситха, и говори, что хочешь. Но пока что не оскорбляй то, что прокладывает путь звездам, и что соединяет воедино судьба разумных. притихла, лишь зло зыркнув на демона, ничуть этим не впечатленного, так что отступать нам теперь некуда. Крайон переводил тяжелый взгляд из-под бронированных век с Ситхи на гончую: Что бы ни случилось с почтенным Ксарберусом и многомудрым Тёрном, мы пойдем до конца, по крайней мере, я. Еще не все пламена угасли, как говорят у нас. Ситха молча смотрела. Ей больше всего хотелось тихо, незаметно отступить шаг за шагом вглубь зарослей, а потом и вовсе повернуться спиной и бежать. Но чего то она этого не делала. Стояла, злилась на себя, но не трогалась с места. Кто знает, на что способен впавший в отчаяние демон? Кто знает, не ослабнут ли наложенные на него терном узы? Кто знает, не возьмет ли вверх черное чародейство Таэнгов, отступившее далеко вглубь, но исчезнувшее ли? «Мы отправимся на поиски», — торжественно объявил меж тем Крайон. «Я недостойный, даю обет не знать покоя, пока не отыщу многомудрого мэтра Терна. Ничто не исчезает бесследно, даже в мире, где правит магия. Я отправлюсь в этот город, я найду следы и буду надеяться, что скромные способности мне дарованные помогут отыскать пропавшего. Последний раз спрашиваю тебя, Неда... Ситханейс, со мной ли ты или против меня?» К горлу ситхи подступила тошнота. Шутки с районом сейчас могли обойтись очень дорого. «Я с тобой, черная. как могла твердо ответила она, постаравшись не опустить глаз под яростным взором демона. «Считай, я еще в долгу перед хусом за... за тот Таэнгский котел. и я пойду по следу». «То есть ты поняла, что такое Керван?» Немедленно осведомился демон. «Не твое дело», — отрезала Нейс. «Я же сказала, что в долгу». «Чего тебе еще надо?» «Тогда веди», — скомандовал Крайон. «А ты-то куда собрался? Или решил в таком виде прогуляться по улочкам, на лавке поглазеть на товары?» — прошипела Ситха. «Не понимаешь, что из этого выйдет?» mm -hmm. несколько смутился демон. «Не могу не признать известной правоты, а следовательно...» «А следовательно, я пойду одна», — заявила Нейс. «Не одна». Негромко, но твердо возразила Гончая. «Я тоже пойду». «Что?» «Что слышала, ситха?» Стайни взглянула прямо в лицо ситхи. «Тебе что, нужно прямо все сказать?» «Да, мне он не безразличен. Тебя это устроит, кровница?» От подобной откровенности с едва не поперхнулась. А стайни наступала, надвигалась на опешившую ситху. «Я не брошу тут тхуса, и тебе не дам хвостом махнуть до да скрыться. Не веришь? Думаешь, один раз убила, убьешь и второй? Ошибаешься, кровница?» и я тебе это докажу. «Не сейчас!» — рыкнул демон. «Пусть Нейс идет одна. Я знаю, она не обманет храброе стайне». «Спасибо за доверие!» — криво ухмыльнулась Ситха. Хотела, чтобы это получилось надменно и презрительно, а вышло испуганно и жалко. «Иди!» — распорядился демон так, словно и впрямь имел право приказывать. «Мы будем ждать тебя здесь, и...» «Лучше бы тебе вернуться живой и невредимой ситха!» Разумеется, Нейс и в голову не пришло воспользоваться воротами. Тонкая и гибкая, она легко вскарабкалась на городскую стену, лишь самую малость помогая себе чародейством. Мягко спрыгнула на земь, поправила волосы и потекла плавным, полным достоинства шагом ситхов, внешне ни на что и ни на кого не обращая внимания. Хотя на нее само внимание, конечно же, обратили. Гигант Клос, очень похожий на Трувара из Семи, при виде ее глухо зарычал и в ярости завращал глазами, да так что два его спутника, низкорослых и коренастых гнома, повисли на нем с двух сторон. Не вышедшие ростом они померились бы силой с кем угодно, даже с отхусами, и тролль, нехотя с раздраженным ворчанием, дал себя увести. Ситха уловила последние слова: Да ну ее ведьму лесную, пошли лучше пиво пить! Против такого аргумента не смог бы устоять ни один правильный клос. Дорогу Нейс ни у кого не спрашивала. Город для ситхи всегда был, есть и останется отвратительным, загаженным местом, но зато здесь хватало запахов, помогающих найти дорогу. На диковатого вида ситху, нечастую гостью в населенных людьми местах, косились. Но гордый, независимый и вспыльчивый нрав лесных красавиц тоже успел стать притчей во языцах от моря и до моря, Так что городские лавеласы даже и не пытались заговорить с Наис. Как ни странно, она не чувствовала сейчас зла стайне. Поверила, что «твою ветвь сжигала не она», или ей невольно стало обидно, что тут Наис оборвала себе, приказав не думать и запретив думать. Умеющий с закрытыми глазами пройти насквозь любой самый дикий лес не потеряется и в каменном лабиринте человеческого муравейника. Описав широкую дугу, ситха в конце концов оказалась с обратной стороны ворот, сквозь которые три дня назад прошли тхус с алхимиком. На что она рассчитывала? Что уловит давно стершийся запах терна, или же едкий след кислот, навек пропитавших одеяния ксарберуса? «Эй, чего надо? Чего топчешься?» Стражник угрожающе нагнул Гизарму. Видно, не только тролли считали считались лесными ведьмами. Нейс не стала спорить. медленно побрела прочь, опустив голову, словно в глубоком отчаянии. «Куда ж ты делся, шипастый недотёпа, белый рыцарь, последний из истинных паладинов? Что с тобой приключилось? Ты ж сама, Нейс, ни на миг не верила в его загул. Тёрн никогда не отправился бы к продажным девкам. Никогда и ни за что. Вспомни, вспомни его ситха, вытащившего тебя из котла Таэнгов, хотя ты гордо бросила, что в обществе его не нуждаешься. Вспомни, как он один бросился к лопнувшей пустуле, как стоял под сводами храма Феникса, как справился с навсинайскими големами. Вспомни, как следует, спроси истертые камни под твоими сандалиями, не видали ли этого чудака, этого героя, наивного, этого... этого, в которого втрескалась по уши бывшая гончая. И в какой-то момент Ситха вдруг поняла, что на самом деле идет по следу. Тхус шагал этими проулками. Улицы запомнили его, хотя и старались не подать виду. От виска к виску перекатывался тяжелый шарик боли. Город навалился всей смердящей тушей, зажимая потной ладонью рот и ноздри, тяжело пахтел в шею, словно распалившийся насильник. Но сквозь дурно пахнущую волну все равно пробивался запах терна, чистый природный запах вольного зверя, случайно оказавшегося в городской западне. Еще ситхи чудилось на самой грани доступного, Отблеск дальнего, сияющего, зеленоватого, словно ярко освещенного солнцем океана пышные листвы над белыми, словно старая кость скалами, и синяя, роскошно синяя полоса моря под ними. Память вспыхивала и гасла, но эти отблески так ничего и не сказали, Нейс. Однако след она не теряла. Дорожка привела в узкий и кривой тупичок, Над головой сошедшиеся почти вплотную крыши, узкие оконца, высокие и узкие же проемы дверей. Резные горгульи, оскаленные пасти неведомых зверей, уже полустертые. Тупичок явно знавал лучшие времена. Наглухо запертая дверь, узкая, словно прорубленная в стене единым взмахом меча. Краска давно облупилась, дерево потемнело. След обрывался здесь, на паре истертых каменных ступеней, и больше никуда не вел — даже не ныряя в дверной проем, На попятилась. Здесь пахло волшебством, магией высоких порядков. Лезть внутрь, ломать прочные дубовые створки. Ради чего? Только потому, что тебе не дает покоя случившееся в храме Феникса? Но в одиночку. Ситхи хватило ума для отвода глаз потоптаться и у других дверей в тупичке, пустом, безлюдном и совершенно вымершем. Ни людей, ни кошек с собаками, ни даже крыс, и свет, едва пробивающийся сквозь узкую щель меж почти сошедшихся крыш, словно Нейс оказалась за крепостной бойницей, откуда недобро прищуренные глаза целили куда-то в высокое небо. Разум настойчиво советовал Ситхе вернуться обратно в лагерь. Закипавшая злостью прямо толкала к иному. Вокруг никого. Вокруг пояса обвита стражевая ветвь, способная намного больше, чем служить лишь ночным сторожем. Ситха решительно провела ладонью по талии. В ладонь скользнула гибкая живая плоть древесной ветки, умевшей при надобности представиться хоть лианой, хоть сухим полусгнившим сучком. Отступила на пару шагов. Стражевая ветвь свободно повисла гибким бичом. Нейс размахнулась. Живая плеть хлестнула по глубоко вделанным в камень петлям, и их тотчас покрыла ржа. Два удара сердца. Под тяжестью створок железо разъялось. Дверь с грохотом рухнула. «Появление достойное королей», — раздался из темноты насмешливый голос. «Вернее, королевских сборщиков податей. Счастье, что у нас в вольных городах таковых не водится». Ситха так и обмерла. На свет вышел человек, высокий и широкоплечий, явно привыкший к латам и двуручному мечу. «Ради такой чести, узреть ситху на собственном пороге, можно пожертвовать и крепостными воротами, не то что какой-то там дверью». продолжал усмехаться воин. Лицо его больше всего напоминало крепостную башню. Прямое, глаза посажены глубоко, словно в бойницах, подбородок выдается вперед, подобно подошве бастиона, белесые волосы гладко зачесаны, будто тесовая кровля. Он носил коричневый с золотом кафтан и широченный, отделанный каменьями пояс богатого бюргера, но видно было, что человек этот в жизни не сосчитал ни единой монеты, за исключением случаев, когда добывал их в бою. Нейс попятилась. По-змеиному свиваясь, живая плеть в руке, приготовилась к удару. Но хозяин, похоже, только этого и ждал, и ничуть не страшился. Сидха решила заговорить. «Я ищу друга», — последнее слово выговорилось с некоторой заминкой. «Его след оборвался здесь». «И потому почтенная незнакомка решила не церемониться с чужой собственностью», — усмехнулся рыцарь. Не стану и спрашивать, отчего дорогая гостья решила даже не беспокоиться с каким-то там стуком. «Здесь пропал мой друг», — Наис пошла на В конце концов, чего она боится? После иглы до сердца могла выжить только гончая. Это извращение живой природы наполовину голем, как и на всенайские уродища. Рыцарь ответил не сразу, хотя, казалось бы, чего проще. Сказать, мол, слыхом не слыхивал, видом не видовал. «Опиши его, прекрасная ситха». «Быть может, я смогу помочь?» Человек определенно издевался. Тонкие пальцы Нейс чуть шевельнулись, плотнее стискивая стражевую ветвь, но звериное чутье ее расы подсказывало, что рыцарь не блефует. В глубине, во мраке узкого коридора, за его спиной таилось нечто, с чем ситхе встречаться совсем не хотелось. «Он Тхус, из клана Моры. «Вот как!» — поднял брови рыцарь. «Тхус, из клана Моры. «На пороге моего скромного обиталища». «Чрезвычайно интересно, но уверена ли прекрасная ситха, что не ошиблась, и что следы ее друга оборвались именно на моем пороге?» «Ждет, когда я потеряю терпение», — подумала ситха. «Да чего же это глупо? Я, Нейс, рискую головой ради какого-то тхуса, дикаря, хотя и нахватавшегося где-то кое-каких знаний». «Может, прекрасная ситха желает войти и осмотреть дом?» Щеки Нейс запылали, так ее уже давно не унижали. Неведомо, какие силы заставили ее поклониться и сдавленно пробормотать какие-то извинения. «Принято!» — усмехнулся рыцарь, хотя усмешка получилась изрядно ненатуральной. «А дверь?» «В конце концов, давно уже собирался обновить!» Нейс молча дернула головой, изобразив нечто вроде резкого кивка. Она понимала, что надо было не разводить разговоры, а просто сбить человека с ног стражевой ветвью, перешагнуть через тело, потому что ошибиться она не могла, след Тхуса обрывался именно здесь. Интересно, отрешенно подумала Нейс, осторожно пятясь к выходу из тупичка и ни на миг не упуская из вида застывшего на пороге рыцаря, а куда делся след Ксарберуса? Почему я ничего не чувствую? Ну, совсем ничего. Он ведь весь пропах алхимичьей дрянью. Не могло все это сгинуть в одночасье. Стой, глупая. Беззвучно гаркнула она себе. «Куда ты направляешься? Обратно в лагерь? И зачем? Опозориться перед гончей? Видеть ее гнусную ухмылку? И выслушивать нотации района Сейчас Нейс уже не вспоминала, что совсем недавно Терн говорил ей о наемных терциях, не думала о свободной жизни в вольных городах. «Нет, она не побежит, побитой собакой, перед этим человечешкой. Она лучшая чародейка своей ветви». Рыцарь с озабоченным видом осматривал остатки съеденных ржавчиной петель. «О, вернулась!» — заметил он ситху. «Чем еще могу быть полезен, прекрасная гостья?» Это оказались его последние слова. Нейс пристально смотрела в бесцветные глаза, не отрываясь ни на миг, и стражевая ветвь ударила, как и положено, продолжением собственной руки. Рыцарь свалился точно куль с мукой, Наис перешагнула через сбитого ею с ног безоружного человека, одним движением оказавшись за порогом. Темно. И волной накатывающий дурман, диковинный, причудливый запах, словно прогретой солнцем степи, где уже начала сохнуть на корню трава. Ситха глубоко вздохнула и сделала еще один шаг. И когда завеса мрака уже смыкалась за ее спиной, она запоздала, подумала, что, быть может, стоило бы затащить поверженного противника внутрь, привести в чувство и как следует допросить. «Добро пожаловать, последняя из Далёнг-Сиан!» Раздался голос только что опрокинутого без чувств рыцаря, и тьма рванулась на ситху со всех сторон. «Пропала, сгинула, исчезла, потерялась!» Демон-карайон кружил по крохотной полянке, театрально хватаясь за голову. «Сперва многомудрый Тёрн с Мэтром Ксарберусом, а теперь еще и ситха!» «Что это за город? Что за бездна? Что за глотка?» Стайни ничего не ответила. Бывшая гончая застыла точенной статуэткой, обхватив дерево руками, не хуже самой пропахшей ситхи, словно вслушиваясь в движение жизненных соков за броней коричневой коры. Демон все метался и метался, скулил, стенал, причитал и заламывал руки. Когти только скрижетали. «Дождёмся ночи», — наконец произнесла девушка. Дождемся ночи и пойдем вместе». «Куда?» — возопил Крайон. «Куда нам идти? Как их искать? Как недостойные появятся в городе среди массы людей, несведущих, убогих рассудком и неспособных понять теорию множественности бытийных планов?» «Не трепещи, Мэтр», — сухо бросила Гончая. «Конечно, я уже не та, что прежде. Но память-то так просто не убьешь. Дождемся ночи, говорю тебе». «Но что, что с ними могло случиться?» Вновь принялся за свое демон. «Что с ними могло случиться? Ты еще не понял, шипастый? Они попали в засаду. Не будь я гончая, честное слово». «В засаду? Чью? К големов? К мастерам смерти?» «Скоро узнаем», — невозмутимо пообещала гончая. «А пока сядь, мэтр, посиди спокойно». Но мэтр Крайон не мог сидеть спокойно. «Многоученый Ксарберус, как же я теперь попаду домой?» Безутешно рыдал он. Гончая вздохнула, села рядом, положила ладонь на блестящую агатовую чешую. «Их похитили, Мэтр, их и Ситху, и тебе не вернуться домой, покуда мы не отыщем похитителей». «Но как это сделать? Ваш мир огромен, а нас всего двое, да еще и какие-то призраки за плечами». «Гончии не отступают и не сдаются». Усмехнулась Стани. Ты ж больше не Гончей. Кое в чем мои бывшие хозяева были не так уж и не правы, например в том, что нельзя не отступать, не сдаваться. Слова, слова, слова! Скривился Крайон. Слова, но не только. Возразила Гончая. Тёрн и Ксарберус попали в засаду. Ситха угодила в тот же капкан, её наверняка ждали, а вляпалась она, не сомневаюсь, по собственной глупости и упрямству. «Не стоит чернить сестру в керване!» — оборвал гончую демон. «Не буду!» — поспешно согласилась в стайне, явно не желая ссориться с щепетильным метром. «А мы, как свечереет, полезем через стену, вдвоем!» Крайон только помотал рогами. «Ничего у нас не получится!» — плаксиво протянул он. «Я останусь тут навеки, чтобы уже никогда не увидеть...» «Хватит!» — Стайни потеряла терпение. До темноты уже совсем немного. Хорошо, уныло согласился демон. Но все равно это ведь зря. Гонча только сощурилась и беззвучно выругалась. Сможешь запрыгнуть, Мэтр?» Достойнейшая смеется, оскорбился демон, и в подтверждение собственных слов одним движением перемахнул через острые зубцы. Когти пробороздили каменные плиты. Район едва не сорвался вниз, настолько велика оказалась инерция огромной туши. «Вот это да!» — покачала головой гончая. «Поднимайся, достойнейше. Увенчанный шипастым окончанием, хвост демона свесился в бойницу. Стояние не заставило просить себя дважды. Она не успела посмеяться над рассеянностью охранявшей фиан стражи, как в соседней башне забили тревогу, и явно управляемые каким-то заклятием вдоль всей стены вспыхнули факелы. «Вниз!» Крайон с гроба стал девушку, черной молнии метнувшись прямо с парапета на черепичную крышу ближайшего к укреплениям дома. Треск, грохот, стропила подломились, осколки полетели с кровли во все стороны, но демон оказался проворнее. Еще один прыжок, и громадное существо оказалось на соседней улице, походя сметя хилый палисадник. «Теперь бежим!» «Спасибо! Это недостойный кое-как способен сообразить и сам!» Огрызнулся к район Тишину разорвал истошный вой перепуганных псов. Демон немедля сорвался с места, в несколько мгновений оказавшись за углом, на следующей улочке, потом еще на следующей и еще. «Ну, достаточно», — осведомился он угончий, когда собачьи голоса наконец стихли вдали. «Достаточно». «И что теперь? Как станем искать?» Сварливо осведомился демон. «Как искали ситху. Помнишь, Мэтр?» Помню, воодушевился крайн. Ты многодостойная объявила о существовании особой связи между. Вот именно. И хотя я больше не гончая и эликсиры некрополиса вымыты из моей крови, Ситху я не потеряю, тем более на столь близком расстоянии. Насколько близком? Демон явно ободрялся все больше и больше. Не знаю, будем кружить по улицам, ночь впереди длинная. А стража, тревогу никто не отменял. Гончая беззаботно отмахнулась. «Не догонят». Однако сказать оказалось проще, чем сделать. Городская торция Фиана серьёзно относилась к взятым обязательствам. По улицам раздался дружный топот многочисленных сапог. Топот, переходящий в хлюпанье, если учесть отсутствие мостовых и многочисленные глубокие лужи, не пересыхавшие даже в самые жестокие засухи. По стенам заметались отблески факелов. Вспыхнули алым многочисленные наконечники копий купе с лезвиями Гизарм, Глев и Алибард. Мэтру Крайону пришлось закинуть гончую на плечо и вновь показать, что бегает он получше любого на этом плане. Черной тенью они метались по всполошившемуся, закипевшему, словно разрываемый медведем муравейник Фиану. Крайон нырял в узкие улочки, больше напоминавшие крысиные лазы, и пробирался крысиными лазами, больше смахивавшими на улице. За ними оставался широкий след. Сломанные изгороди, опрокинутые бочки, снесенные калитки и ворота. Но пока погоня доберется до них, уверяла демона стаяни, они успеют выполнить задуманное. «Многодостойное!» — взвал гончий крайон, в очередной раз ныряя в узкую щель между домами и одним прыжком взлетая на крышу, да так что ставни с грохотом срывались с петель. «Сколько еще? Долго ли?» «Правее!» — командовала в ответ стаяни. «Левее! Теперь прямо! Так держать!» «Держу, держу!» — стонал демон. «Ох, ок, смотри же, окружают!» «Лево!» — вдруг выкрикнула стаяния. «И... Стоп!» Тупичок, темный и кривой. глухо закрытые ставни, ни огонька, ни движения. Кажется, здесь брезговали промышлять даже вездесущие крысы. «Это... здесь?» «Здесь», — прошептала стаяние, соскальзывая с плеча к района земь. Тьма плескалась в тупичке, словно непроглядная влага. Демон шумно втянул ноздрями воздух, поморщился, помотал головой. «Алхимия», — уверенно заявил он, — «высших порядков. Принципы смешения и разделения, возгонки и тому подобного одинаковы на многих планах». «Да», — задумчиво протянула гончая, зачем-то облизывая пальцы, словно пробуя на вкус сами запахи. «Алхимия». напрочь отшибающие следы. «Ну что, что же?» «Ничего, Мэтр», — последовал ответ сквозь зубы. Ситха отрастила крылья, взмахнула ими и улетела. «Не задавай глупых вопросов, демон. Здесь след обрывается. Полита какой-то алхимической гадостью, как ты сам правильно определил. Я знаю, я чувствую. Все-таки Ксарберус, он меня лечил, невольно оставил частицу». То есть алхимик Ксарберус?» медленно закипая, начал демон. «Вылил на землю нечто, препятствующее прохождению по дальнейшему следу?» «Витиевато, Мэтр, но в целом верно», — кивнула Ситха. «Но если это вылета только здесь?» «Не надо считать меня непроходимой дурой, Мэтр. Конечно, я искала выходящие дорожки, не нашла. След просто присёкся, закончился этой клексой. «А вылета? Вылета именно алхимиком к Сарберусам? Многодостойная уверена?» «Нет». призналась девушка неуверенно просто уж слишком много совпадений нет Тёрн и Ксарберус исчезли Тёрна похитили уверенно бросила Стэне по-иному и быть не может нападение засада и полита алхимическим эликсиром уверяю тебя очень сложным эликсиром такой кто попало не сварит ну почему же растерянно проблеял демон их могли похитить обоих а эликсиры «Мало разве в вашем мире способных алхимиков. Почтенный Тхус говорил, что чувствует преследование. Разве мы все не устраивали засады и засидки? Безуспешно, правда?» «Да, Терн говорил что-то такое», — нехотя призналась Гончая. «Но ведь мы так никого и не заметили, и на нас самих никто не нападал». «Если не считать ту тень», — уточнил демон. «Если не считать ту тень», — согласилась Стэнни. «Но то совершенно чужое, целиком и полностью. Едва бы та сущность оставила алхимические следы». «Едва ли», — вынужденно согласился Крайон. «Но что же из этого следует?» «Следует то, что мы сейчас войдем в тот дом». Встаяние кивком указало на мрачное строение прямо перед ними. «Вон туда?» — задрожал демон. Недостойному оно очень не нравится». «Мне оно нравится не больше твоего, Мэтр». Но ситха исчезла именно там, почти уверена, что там же сгинули и Тёрнс с Арберусом». «Тогда идем, патетически провозгласил Крайон. «Ступим бесстрашно всей мрачной вертеп, сорвём покровы с...» «Тихо, Мэтр!» — стайни шагнула к темному проему, Жалобно поскрипывала кое-как пристроенная обратно на петли дверь. гончая обратила внимание, что сам крепеж починен на скорую руку, а толстенные прокованные листы, уходившие в толщу стены, изъеденные ржавчиной так, словно целую вечность, провалялись под проливными дождями. Из коридора пахло гнилью и кошками. Дом казался давно заброшенным. Широкоплечий демон едва втиснулся в узкий проем. «Они тут были», — шепнула Стани, «Точно были. Ситха и Терн и Ксарберус». «Но «Ну были, а толку?» — прошепел в ответ демон. «Где их искать? Куда нам теперь идти?» Темный коридор, словно кишка неведомого зверя, тянулся куда-то вглубь длинного и узкого строения. Голые стены, скрипучие, рассохшиеся створки и косяки, запылённые ниши, где когда-то, наверное, стояли вазы или статуэтки башков. Никаких признаков жизни. «Ты зачем меня сюда завела?» Начал было возмущаться демон, когда тьма со всех сторон ринулась на них. Густая, плотная, чернильная темнота, словно ловчие сети. «Ага, трусы!» — загремел вдруг демон, широко разводя лапы с выпущенными когтями и одним взмахом хвоста проламывая полусгнившую перегородку. «Не на того напали!» Полыхнуло яркое, невообразимо живое, словно из другого мира пламя. Оно жадно пожирало мрак, вцепившись в него не хуже голодного морского змея. Крайона окружила настоящая паутина из множества огненных шнуров. Тёмные лоскутья так и полетели в разные стороны. Стайни отшвырнула в сторону. В левом плече вспыхнула острая режущая боль. Девушка едва успела откатиться. Хвост метра Крайона перебил основание еще одной стены. Старые балки, битый камень, обломки штукатурки так и брызнули в разные стороны. Во тьме кто-то впервые закричал. Сдавленно хрипло. в жутком и неописуемом ужасе прощаясь с жизнью. Обмирая стайне, услыхала кошмарный хряск могучих челюстей, играючи расправляющихся, судя по звукам, скольчатой железной рубахой. Гончий удалось подняться. Она забилась в угол, выставив перед собой клинок, отлично понимая, что сейчас не сможет сделать ровным счетом ничего. Без эликсиров некрополиса она мало что видела. Ночное зрение слабело, а схватка разыгрывалась нешуточная. Пламенная паутина вокруг метра краёна поугасла, покрылась пеплом, словно рассеченный мрак оседал сейчас на огненной клетке бесчисленными порошинками золы. Под ноги стайни что-то откатилось с тупым стуком, верхняя половина обезображенного человеческого торса, а пол ударялись бессильно раскинутые руки в латных рукавицах. Где-то рядом хрипел и рычал крайон, звенела сталь, кто-то сдавленно вскрикнул, и вновь раздалось утробное чавканье. как не быстроточен оказался бой, гончая стая не доказала, что не зря носила ошейник Мастеров Смерти и не запросто так получала свои руны. Пальцы быстро обшарили разорванное пополам тело, не смущаясь обильно покрывавший стальной нагрудник крови и внутренностей. Ага. Она нашарила небольшой круглый медальон, на первый взгляд совсем простой обычный оберег, какими во множестве торгуют на рынках совсем низко адепты, а зачастую просто шарлатаны. Сорвала окровавленную цепочку, размахнулась, швырнула амулет на пол и, словно добивая врага, ударила в кругляш острием клинка. Крышка треснула, металл вспыхнул. Словно в унисон хриплым ревом отозвался демон. «Крайон, бежим!» В ответ раздалось только жуткое рычание, перемежающееся клаценьем зубов и каким-то подозрительным хлюпаньем. «Ты-то мне и нужна!» Прошипел кто-то ей в ухо, и закованная в железо рука попыталась подсунуть нож к её горлу. Правда, саму эту руку покрывала кровь, острие клинка дергалось и дрожало, словно в лихорадке, и прежде чем лезвие успело глубоко погрузиться в плоть, стайня резко отмахнулась собственным мечом. Короткий вскрик, бульканье, и тяжесть те трухнувшего тела в доспехах почти прижала бывшую гончую к полу. Оружие стайни рассекло неудачливому поимщику шею, однако его живот был уже и так разворочен – На ногах его могла удерживать только магия. «Крайон, помоги!» «Ура!» Потрескивая, ровно горели рухнувшие балки. В дыру над головой равнодушно заглядывали звезды. Стая не сбросила с себя мертвеца, пошатнувшись, шагнула к гротескной, замершей, словно горгулья на соборе фигуре демона. Тот сидел на корточках и, словно чудовищная белка, деловито выгрызал человеческую плоть из железной скорлупы нагрудника. «Крайон!» Гончая всхлипнула, выпустила меч, положив обе раскрытые ладони на покрытую чем-то теплым и скользким чешую. Приди в себя, ну пожалуйста, приди в себя и пойдем отсюда, пока не явились подкрепления. Мруга, сейчас, сейчас помогу. Она лихорадочно зашарила по мертвым телам, обильно пачкаясь в чужой крови. Вот еще один получай. Меч Гончий обратил в нечто еще один амулет. Поспешно сорванный с трупа кого-то из нападавших, демона сотрясла жестокая судорога. Но занятия своего он не оставил. Не помогало. Ничего не помогало. «Крайон!» Из уголка глаза стайни выкатилась самая настоящая слеза. Пойдем, прошу тебя, пойдем. Терну нужна помощь! И к Сарберусу! И даже Ситхе, пусть она и ненавидит меня! Кирван гибнет, Мэтр, и ты один можешь его спасти!» «Это патетическое, в лучшем стиле древних трагиков тирада, как ни странно, подействовало лучше всякой магии». К «Керван?» прохрипел, прорычал к район, облизывая покрытые чужой кровью губы длинным вибрирующим языком. «Керван погибает?» ага. сейчас, храбрая, сейчас, вот только закончу трапезу!» «Давно ли ты стал лакомиться человечиной, Мэтр?» Стояние не отстранялось. Напротив, чуть ли не всем телом прижималась к горячей чешуе. «Что?» Демон впервые взглянул на девушку. «Я? Достойная забыла, что я поэт и художник, не подвластный постыдному зову плоти, я...» «У тебя в лапе, — перебила гончая, — человеческая нога. Ты даже не потрудился снять с нее сапог». Крайон вскочил, взвыл, отшварнув страшное яство. Взгляд демона прояснялся. Гончая тоже увидела разбросанные среди переломанных досок и остатков полусгнившей мебели самая меньшая дюжину растерзанных, разорванных на куски тел. Все в доспехах с короткими мечами или палицами, какими удобно биться в замкнутом пространстве. Все в глухих шлемах с опущенными забралами. На железных щеках тускло горели, угасая и исчезая, нанесенные призрачно-голубым цветом руны. «Орден Чаши!» — без тени сомнения бросила Гончая. «А теперь бежим, мэтр, бежим! Чашники ошибаются только один раз, вторично никогда!» Демон только простонал что-то невнятное, однако же подчинился, дал стайне увести себя за руку, вернее, за лапу, словно ребенок. Стены злополучного дома наполовину обвалились, крыша просела, внутри лениво облизывался огонь, не спеша разгореться. Остро и едко пахло какими-то алхимическими снадобьями. Тупик оставался мертвым. Но где-то рядом, на соседней улице, кто-то уже завопил пожар, кто-то заверещал дурным голосом. Торопилась стража, сейчас высыпят добропорядочные горожане. Нет страшнее бедствия, чем разгулявшееся пламя. Кроме гнили, конечно. Стайни с трудом после могла вспомнить, как же они сумели выбраться из Фиана. Наверное, все-таки спас начавшийся пожар. С моря внезапно налетел ветер, раздувая лихое пламя. район, казалось, едва держится на лапах. Голова демона болталась из стороны в сторону, язык вывалился из нечистой пасти. И только когда двое беглецов очутились далеко от городских стен, в глухой чаще, достойный мэтр дал волю отчаянию. Он рыдал. Он катался по траве, вырывая ее с корнями. Он был так, что, казалось, сейчас сюда сбегутся все терции вольных городов. Он объявлял себя навеки опозоренным. Ему оставалось только разорвать написанные им холсты, придать пламени свитки созданных поэм, ибо какой же из него поэт, какой художник, если он осквернел себя пожаранием человечины. Гончая даже не пыталась его утешать. Наконец, рыдания демона стихли. Тихонько постановая, он побрел к недальнему ручейку, долго и ожесточенно там булькал, орудуя острой веткой, чистил зубы. «Орден чаши!» Безо всяких предисловий встретила его стайни, когда Мэттер закончил, наконец, свое омовение. Мы столкнулись с чашниками. «Мне это ничего не говорит», — буркнул Крайон, как всегда в минуту сильного волнения, забывая о собственной недостойности. Физиономия демона выражала крайнюю обиду. Похоже, что его душевные терзания гончую немало не взволновали. «Зато говорит мне», — оборвала его стайни. Мастера немало рассказывали о них в Некрополисе. Орден Чаши — охотники за неведомым, самые жадные и самые алчные собиратели всевозможных магических диковинок в нашем мире, любых диковинок, в том числе и живых. «Но из кого он состоит, этот Орден? Чего хочет, чего добивается, какими силами располагает?» Крайон явно делал над собой усилия. «О Чашниках можно рассказывать очень долго». «Во-первых, это самый старый из истинных рыцарских орденов. Так во всяком случае утверждали мои мастера». «А что есть и не истинные?» Вяло осведомился демон. «Есть, но настоящими считались три. Чаши, Солнца и Розы. Был еще и четвертый Орден Правды, но о нем давным-давно ничего не слышно». «Если не слышно, то и говорить нечего». «Хорошо. Орден Чаши, Чашники, прославился охотой за магическими артефактами». Якобы подобные вещи, попадая не в те руки, способны причинить огромные бедствия. Впоследствии подобная практика распространилась и на одушевленные артефакты, если можно так выразиться. Чашники стали гоняться за природными магами, как они это называли, за людьми и нелюдью, способными на многое безо всякого обучения. «Весьма походит на наш случай, не так ли, многодостойны? воодушевился демон. «Да, весьма. Не перебивай. Чашники очень богаты». Собравшие огромные коллекции, Орден стал притягателен для магов-чародеев всех мастей и калибров, алхимиков и иерофантов. Короли платили немалые деньги, чтобы их придворные волшебники смогли пройти у чашников обучение, обрели опыт работы с могущественными артефактами. Орден Чаши также выступал арбитром в спорах небольших королевств. Мог, не бесплатно, конечно, предоставить что-нибудь особенно мощное, скажем, для разбивания стен замка. Чашники покупали земли и замки. вели обширную торговлю, на полученное золото привлекали отряды наемников и рыскали, рыскали, рыскали от южных льдов до северных в поисках оставшегося от времени семи зверей наследства. Все это очень мило, но как это поможет нам отыскать многомудрого Терна? И Мэтра Ксарберуса, конечно же. Как поможет? Я знаю, где у Чашников ближайшее логово. Отправимся туда, с диковинкой. С какой еще диковинкой? С тобой, Мэтр. «Способ стар как мир, но когда имеешь дело с собирателями неведомого, давно помешавшимися от собственной жадности, именно старые как мир способы и срабатывают». «Что имеет в виду многодостойное?» «Многодостойное имеет в виду, что мы заявимся в гости к чашникам, да не просто так, а с подарком, с диковинным подарком, с пленным демоном. Ручаюсь, такого они еще не видовали. «Ты хочешь отдать этим чашникам меня?» — возопил Краён. «Тихо, тихо, мэтр. Я же сказала, уловка стара как мир. Разве тебе она не знакома?» «Нет». Демон гордо скрестил руки на груди и отвернулся. «Мне не интересны ухищрения в лживости и коварстве». «Я приведу тебя к чашникам как пленника», — втолковывала девушка к району. «Так мы проникнем внутрь, а там...» «А там...» — мэтр выразительно поднял правую бровь. «А там видно будет...» Отрезала гончая. «Хм, неважный план», — заявил демон. «Во-первых, как многодостойная отрекомендует себе? Каким именно образом ей удалось вступить во владение столь редкой?» Тут Крайон невольно приосанился и расправил плечи. «Действительно редкой диковиной. Не думаю, что подобные мне демоны встречались на каждом углу вашего мира. И потом, твой обруч на шее — это ведь знак службы Некрополиса». «Я правильно помню слова многомудрого Терна, Мастера смерти враждуют с чашниками, я ничего не спутал». «Хм, насчёт обруча верно», — нехотя признала гончая. «Но он ведь такой, просто так не снимешь, разве что шею замотать чем-то». «Не годится». Демон был решителен. «Предложи что-нибудь получше», — огрызнулась в стайне. «Недостойный предложит. Мы явимся к указанной тобою крепости чашников», «Я добровольно вызовусь обменять себя на многомудрого Тёрна и высокоучёного Ксарберуса», — гордо провозгласил Крайон. «Если мой план глуп, то этот еще глупее», — фыркнула Гончая. «Если чашникам Тёрн был так нужен, вряд ли они станут...» Они заспорили. Однако долгие препирательства не привели ни к чему, кроме лишь унылого согласия вместе двигаться к твердыне Ордена Чаши, чтобы разобраться на месте, где, как уверял мэтр Крайон, все станет виднее.